Глава двадцать шестая. Что теперь? Самое смешное и невероятное, попавшийся мне материал был на самом виду. Просто я и вправду все это время упорно избегал очевидного. Младшая принцесса Аль-Ноа прощена. Император Анна Баал официально заверил Совет Аристократов Содружества, что его мятежная дочь, младшая принцесса Анна Тария, обвиняемая в попытке уничтожить представителей древних, прощена. «Я чуть более пяти тысяч лет», – прокомментировал ситуацию его императорское величество нашему корреспонденту. «Это возраст ошибок и спорных решений. Я беру свою дочь под опеку и несу ответственность за нее перед обществом. Уверен, нашей семье удастся преодолеть этот кризис». В ответ на просьбу дать развернутый комментарий касательно супруга Натари, человека с Сол-3 по имени Александр Носков, император Аннабал деликатно предложил перенести обсуждение этой ситуации на ближайшую пресс-конференцию. Однако, как нам стало известно из надежных источников, брак младшей принцессы Аль-Ноа и человека с Сол-3 подтвержден и одобрен. Согласно Общему кодексу Великих правящих домов, этот союз при желании можно оспорить из-за неравенства положения супругов. Носков, не имеет отношения ни к одной из известных аристократических семей Сол-3. Но при положительном воле изъявлении госпожи Анатари и согласии ее отца это может не потребоваться. Правда, тогда, напомним, младшая принцесса лишается претензий на престол даже в случае гибели или недееспособности Ана Баала, обеих сестер и королевы матери. Интересно, что в итоге выберет Анатари? Далекую перспективу занять трон – или текущие отношения с бесславным потомком некогда великой расы. Вселенский аристократ. Бесславный потомок. Может, ящерка на самом деле размышляет на тему того, чтобы расстаться со мной? Мысль, промелькнушая в голове, как-то неожиданно настигла меня и заставила несколько минут сосредоточенно рассматривать плавающего в густой пене живого лунка. На вид жуткая гадость, но при этом, как пояснил Нари, невероятно вкусно. Главное, чтобы этот радужный жучок не уполз, тогда эффект уже будет не тот. А сейчас даже такая мелочь способна вывести меня из равновесия. И о чём я только думаю? Неужели инопланетная принцесса стала мне на самом деле настолько дорога, что я, несмотря на всю огромную вселенную, думаю так или иначе почему-то только о ней? Брошь в виде германского паразита новый тренд в моде высоких домов. Маленький шарик со жгутиками копия мозгового паразита из Герамы, но, разумеется, полностью безопасный. Используя подобный аксессуар в своём вечернем туалете, вы полностью будете соответствовать последнему писку моды. Цвет не важен, главное, чтобы он сочетался с вашей одеждой и, разумеется, с глазами. Форма должна быть не идеальной, а слегка приплюснутой с боков. Обращайте на это внимание при покупке. Ровная, шаровидная брошь считается проявлением безвкусицы. Для правильного образа необходима легкая небрежность. Небольшие украшения в виде герамских паразитов можно использовать для отделки туфель, сапог и перчаток. Главное, не переусердствуйте. Риккини-сплетница Брамс, подери, и зачем я это читаю? Вот же гораздо более серьезные и интересные вещи. Может быть, хоть это позволится сосредоточиться на чем-то другом. Да и Арнашек-Ар претендент на престол Риккини-Тэна? Представительница, приближенная к императорскому дому семьи Де-Иарна из рода Шаккар, именующих себя первыми, объявила о своих властных притязаниях. В эпоху горящей воды, напомним, Тер-Рин Шаккар, отец Ринто и дед Де-Иарны, добровольно уступил трон представителю нынешнего правящего клана. Однако юная наследница уважаемого исследователя Ринто объявила на собранной ею недавно пресс-конференции, что ее предок Тер-Рин, был отстранён незаконно в результате государственного переворота. И теперь Дэй и Арна, от лица своей семьи, действуя в её интересах, настаивает на пересмотре исторических событий, а также возвращении престола Рикинитена клану Шакар. Так как Ринто по причине почтенного возраста, скорее всего, откажется от власти в случае победы в суде великих домов, а его дочь Райка является младшей, право наследования перейдёт к Дэй и Арне. Отметим, что госпоже Шакар еще не исполнилось даже 50 стандартных циклов, поэтому обретение ею власти пугает многих представителей аристократии Риккин и Тэна. В то же самое время на ее сторону стала Элен Мор-Ар, одна из влиятельнейших дам высшего общества. Вестник великих домов. Вот, значит, как. О своих властных амбициях наша подруга не удосужилась рассказать, то ли из скромности, то ли из нежелания обсуждать это с плебеями вроде меня и Хибы. Проснувшийся интерес побудил меня даже почитать комментарии под статьей, оказавшиеся, кстати, весьма забавными. «Я что-то об этом слышал. У историков нет однозначного мнения на сей счет. Да о чем речь? Еще живы свидетели тех событий. Террина заставили. Просто об этом не принято говорить. Элен Мор Ар, говорите? Это не Талия, которая потерпела позорное поражение на Сол-3. Та еще продажная стерва». Напридержи язык. Её шпионы повсюду. Да и Арна послал герою от эпидемии, и теперь торгует лечебной сывороткой. Денга меня теперь ворочит бешеными, думаю подкупить ту же Элен, и не составило большого труда. Теперь дело лишь за всеми остальными, и они прогнутся. Вот увидите. Да и Арна, я тайно в тебя влюблён. Сочувствую тебе, парень, кем бы ты ни был. Так, что там дальше? А я за Денгарно. Хотела бы я быть похожей на неё. Вот бы мне такую сестру. Люблю её. Понятно. А остальное читать уже нет смысла. Быстренько пробежав глазами по оставшимся комментариям, вдруг всё-таки что-то пропустил и открыл новую вкладку. Вот он, мой любимый обозреватель Г. Может быть, хоть тут будет что-то поинтереснее светских сплетен и пережёвывания уже известных событий. Эпидемия идёт на спад. Игроки выходят из комы. Победа. Первые поставки исцеляющей сыворотки вывели из болезненного состояния уже более тысячи игроков из разных миров. Да и Арна Шаккар, одна из першеющих глобальный квест на Герами, и сосредоточивший в своих руках производство лекарства, делает большие скидки для местных. По слухам, практически бесплатно. Тем самым, судя по данным из достоверных источников, она выражает благодарность герамцам за помощь и одновременно сострадание пережитому ими Ее соратниками по блестящей операции, напомним, стали Александр Носков, первый игрок СОЛ-3, и Анна Таре, младшая принцесса Альдноа, дочь императора Анна Баала. Вся троица распределила награду в зависимости от полученных заслуг. Но основная доля все же досталась Де и Арне. Под полным контролем личной гвардии ее отца сейчас находится локация лаборатория, формально принадлежащая человеку СОЛ-3. Производство исцеляющей сыворотки – идёт вполне бодрыми темпами, а от желающих отбоя нет, несмотря на высокие расценки. Более того, отдельные игроки даже покупают лечебный препарат для своих заражённых питомцев. Тем же, кто не способен оплатить порцию лекарства своим пострадавшим родственникам или друзьям, помогает правительство их миров. Как заявила сама Шаггар, хватит на всех. И о герамском синдроме скоро можно будет забыть. По сообщениям медицинских изданий, вышедшие из комы проходит курс сложной реабилитации. У них наблюдается психологическая подавленность, однако врачи уверяют, что все последствия обязательно пройдут. Правда, о длительности сроков пока никто с уверенностью не говорит. Так что пожелаем всем вернувшимся скорейшего выздоровления и спокойной игры. Кстати, Ариал Герами по-прежнему доступен. И сейчас он буквально на глазах меняется. Следы эпидемии постепенно стираются, Добавляются новые квесты и локации, не связанные с так называемым синим бешенством, и нас в славе ждёт целый ряд увлекательных новых приключений. И поторопитесь. По промокоду, прикреплённому к этой статье, можно получить скидку в 90% на покупку боевой машины Землян Урал, которую использовали союзники ДЭР на Шакар. Абозариватель G. Прочитав последние строчки, я не выдержал и немного нервно рассмеялся. Наша техника, оказывается, покорила инопланетян. И такое бывает, надо же. Вот только общий уровень этого электронного журнала меня расстроил. С момента начала эпидемии и нашей с ящеркой опалы он упал ещё ниже, но в то же самое время, пока это лучшее издание, в котором эксклюзивные новости появляются раньше, чем во всех остальных. А вот следующий заголовок, кстати, привлёк меня ещё сильнее, чем все предыдущие вместе сразу. Неужели это то, что я искал? Возвращение Грааля, кто следующим уйдет за грань? Игровые аналитики все чаще высказывают предположение о том, что в G в скором времени разразится битва за Грааль. Событие поистине вселенского масштаба. Никому из опытных игроков не нужно объяснять, что обладание этим артефактом позволит целой расе пересечь границу тысячного уровня и уйти на следующий слой реальности. Напомним лишь, что последние пять тысяч лет это никому не удавалось. В попытке обрести Грааль, пересекались с могущественным кланом Время Вечности, но в последнее время его позиции серьёзно пошатнулись, а многие другие силы, напротив, непривычно активизировались. Но точно ли дело в Граале? Так вероятно воскликнули скептики, прочитав об этом предположении. О том, что ситуация неоднозначна, говорит целый ряд факторов. Это и участившиеся открытия порталов в запретные миры, и эпидемия Джикомы, и даже появление Атлонов. Кто-то даже предполагает, что искоринители действовали на Герами в рамках первого глобального квеста, связанного с Граалем. Напомню, что для каждой расы первое задание уникально и недоступно для всех остальных. А по тем данным, что стали известны после закрытия квеста с эпидемией, мозговые паразиты из запретного мира не причиняют планам ни малейшего вреда, даже напротив, усиливают их. Значит ли это, что Грааль уже в Гже, и искоринители первыми вступили в схватку за его обретение? Наша редакция в полном составе поддерживает эту точку зрения. Проанализировав глобальные игровые события и применив эвристический метод, мы составили примерный список возможных участников большой игры. В первую очередь, как мы уже говорили, к ним относятся исконители тлоны, императоры из Тёмных Врат, определённо не проигнорируют возможность заполучить столь ценный артефакт. Возможно, они даже не собираются воспользоваться его силой по прямому назначению. Скорее речь в данном случае идёт о механизме влияния. Ещё одним крупным игроком безусловно станет клан Время Вечности. В связи с последними событиями ему крайне необходимо реабилитироваться и восстановить былое влияние. На пятки этому клану наступают Рикини Тен и Альдноа, отколовшиеся от ВВ. Условно назовём упомянутой силы большой четвёркой. Но отдельные аналитики предлагают добавить в список ещё одного потенциального участника. Альянс нескольких менее влиятельных кланов. И таких объединений вполне может быть несколько. Однако это пока предварительные данные, и учитывать всерьёз стоит, пожалуй, лишь большую четвёрку. Мы продолжаем следить за развитием событий. Абазарюватель Г. Грааль легендарный артефакт, появляющийся в игре раз в несколько тысяч лет и позволяющий представителям целого мира уйти за грань. Последними были мы, земляне. Кто же следующий? И тут меня осенило. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но похоже, что за Грааль на стороне одной сил будет сражаться и моя ящерка. Вот только в какой роли? Станет ли она рядовым игроком или же одним из командиров? Зная ее характер, пожалуй, логичнее всего предположить, что она задумала нечто большее. Прощение и признание нашего брака со стороны Аннабала, мягкое, но в то же время не терпящее возражений и требования освободить Колоскин, И эта повергнувшая меня в ступор записка. Мне кажется, теперь все части головоломки сложились. Выходит, она просто не хочет меня в это втягивать, считая, что мне нет места в большой игре, и разыгранная сцена ссоры и прощания, по всей видимости, была частью плана ящерки. Разумеется, она считала, что поступает правильно, возможно, даже поставила одной из целей оградить меня от опасностей, связанных с предстоящей битвой. Но как бы там ни было, в стороне я оставаться не намерен. «Хватит с меня и того, что после того разговора я её просто отпустил и даже не попытался остановить». «Нари», — обратился я к другу, — «я тут подумал, что реальная космическая крепость гораздо круче, чем признание заслуг. Готов угнать Колоскин и поучаствовать в битве за Грааль?» «А то!» — весело отозвался Нари. Я улыбаюсь ему, и он улыбается в ответ. «Не забудь отменить передачу координат прыжка, чтобы нас не смогли найти». «Спасибо, что напомнил», — кивнул я. Случайная точка в радиусе 7 миллионов парсеков пойдёт, то, что надо, подтвердил хитрый мелмыканец и даже довольно заурчал. А я тем временем вызвал Хиву по интеркому, приказав ему готовиться. К счастью, теперь ничто не ограничит меня в управлении Колоскиным, и полученные знания и навыки позволяют отправить эту громадину в абсолютно непредсказуемое место, где нас точно обнаружат не сразу. Разрушитель планет отчётливо загудел. Выздравшие бортовые киберы замерли в ожидании старта и в следующую секунду включили варп-двигатели, непередаваемое ощущение вечной пустоты. И вот мы уже далеко от орбиты Герамы. И куда же нас занесло?